Лекция 12. Следствие очередного порядка и условий ему противодействовавших, политическое раздробление русской земли в XII веке, усиление старших волосных городов, их веча и ряды с князьями, элементы земского единства Руси в XII веке, действия княжеских отношений на общественное настроение и сознание,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 Он приходил и скоро уходил, был политической случайностью для области, блуждающей кометой. Областное население, естественно, искало усидчивой местной силы, около которой могло бы сосредоточиться, которая постоянно оставалась на месте, не приходила и не уходила, подобно князю. Такая сила давно была уже создана ходом нашей истории. Это были главные города областей.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 Князь Игорь должен был дать киевлянам обязательство в том, что впредь городской судья будет назначаться по соглашению с городом, то есть с его вечем. Ряды с городами. Эти ряды князей с волосными городами были новым явлением Руси XI и XII веков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 Благодаря этому русская земля в XIX веке распалась на несколько местных, плохо связанных друг с другом областных миров. Такой политический порядок изображается в русской летописи второй половины XIX века. По одному случаю она замечает, что новгородцы изначало и смольняне, и киевляне, и все власти, волосные, главные города, навече, как на думу, сходятся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 Публицист-летописец отметил «Веча старших городов», но позабыл или не счел нужным упомянуть о князе. Так пал политический авторитет князя перед значением «Веча». И так очередной порядок княжеского владения при содействии условий его расстраивавших привел к двойному политическому раздроблению Руси. Первое. К постепенному распадению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 Святополк, великий князь Киевский, хвалился, что у него до 700 одних отроков, то есть младших, придворных слуг. В Галичи, богатом княжестве XII-XIII веков, во время одной усобицы, 1208 год, перебито около 500 одних бояр, но много их еще разбежалось. Старшие богатые младшие князья выводили в поле по две и по три тысячи человек дружины.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 Туда направлялся княжеский круговорот, оттуда он нормировался. Удобство жизни в Киеве, фамильные предания, честь старшинства, названного Отечества, церковное значение этого города делали его заветной мечтой для каждого князя. Молодой княжич, кружась по отдаленным областям, не спускал с него глаз, спал и видел его. Превосходное поэтическое выражение этой тоски по Киеву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 Постановили отнять и у этого последнего его Теребовльскую волость, как у неспособного править ею. Но Ростиславичи, Володарь и Василько не признали этого решения. Старшие князья хотели принудить их к тому силой, но самый видный из членов съезда Мономах.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 Русская земля представляла собою не союз князей или областей, а союз областей через князей. Это была федерация не политическая, а генеалогическая, если можно соединять в одном определении понятия столь различных порядков. Федерация, построенная на факте «родства правителей», Союз невольный по происхождению и ни к чему не обязывавший по своему действию один из тех средневековых общественных составов, в которых из частноправовой основы возникали политические отношения. Русская земля не делилась на части, совершенно обособленной друг от друга не представляла кучи областей, соединенных только соседством.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 нравы и отношения, еще не успевшие облечься в твердые законы и учреждения. Перечислим еще раз эти связи. Первое. Взаимное и невольное общение областей, вынужденное действием очередного порядка княжеского владения. Второе. Общеземский характер, усвоенный высшими правящими классами общества, духовенством и княжеской дружиной. Третье.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 Эта народная поговорка значит не то, что неведома дорога к Киеву, а то, что везде всякий укажет вам туда дорогу, потому что по всем дорогам идут люди в Киев. Она говорит тоже, что средневековая западная поговорка «все дороги ведут в Рим». Народ до силе помнит и знает старый Киев с его князьями и богатырями, с его святой Софией и Печерской лаврой.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 Без них, по мере того, как их слабые родичи и потомки запутывались в своих интересах и отношениях, общество все яснее видело, что ему самому приходится искать выхода из затруднений, обороняться от опасностей. В размышлениях о средствах для этого киевлянин все чаще думал о черниговце, о черниговец, о новгородце и все вместе о русской земле, об общем земском деле.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 и нескладные, часто противодействовавшие друг другу стремления князей, бояр, духовенства, волосных городов, всех общественных сил того времени. Историческая эпоха в делах, в которые весь народ принимал участие и через это участие почувствовала себя чем-то цельным, делающим общее дело, всегда особенно глубоко врезывается в народной памяти. Господствующие идеи и чувства времени, с которыми все освоились и которые легли во главу угла их сознания и настроения, обыкновенно отливаются входящие стереотипные выражения, повторяемые при всяком случае. В XI-XI веках у нас таким стереотипом была русская земля, о которой так часто говорят и князья или тописцы.